Над алтарём парила сцена в развивающемся белом платье. Ещё недавно она была полной жизни девочкой, а сейчас её сиявшие золотые волосы потеряли свой блеск и казались холодными. Её полуоткрытые глаза ни на чём не фокусировались, из приоткрытого рта доносились стоны, от которых хотелось заткнуть уши. Вокруг бледной кожи была белая пелена, она стекала с тела девочки и растекалась по земле. В её маленькой груди что-то ярко сияло, но теперь оно стало слабее. И в этом сиянии Роран видел какие-то всполохи. «А, вот его работа! Истинного короля мёртвых!» От ликования голос Сютел дрожал. Уже мёртвая женщина не могла понять, что испытывает живой Роран к сцене. «Ужасно! Это воистину омерзительно!» Скрипя зубами, Лепис сделала шаг вперёд и заговорила, а Сютел восторженно продолжала. «Вот и всё! Его выдающаяся работа будет полностью завершена!» «Король безжизненных может положить конец этому миру. Может и получится поставить производство нежки на поток. Но я вижу дыру в твоих расчётах». Ставшая королём жизненных сцена всё ещё не двигалась. Хоть и покрывшаяся гусиной кожей, Роран стоял со своим огромным мечом, а Лепис направила палец на радовавшуюся Сютел. «Дыру! Да что теперь? А вот что!» Не дав женщине договорить, Лепис выставила палец и прокричала. Причём так громко, что Сютел замолчала, и тогда девушка принялась быстро объяснять. «Появившееся здесь существо и правда король безжизненных. Вот только есть ли какой-то способ контролировать его?» «Что?» Голос, наполненный сомнением, стал подтверждением для Лепис. Для них самих это ничем хорошим не светило, но и для Сютел этот просчёт был фатальным. «Ты даже не думала, что здесь может появиться неподконтрольный король безжизненных?» «Это...» И всё же король безжизненных нападёт лишь на живых. Уже мёртвых он... А, да, понятно. Мозги у тебя тоже сгнили. Неожиданная резкость Ляпис заставила Сютел забыть, как злиться. Девушка говорила, указывая на сцену. Это король безжизненных. Он обращает всё в смерть. Высшая нежить, царствующая над остальными. И ты думаешь, что он сохранит тебе свободу воли? Что?! Перепуганная и желавшая сбежать от короля безжизненных сютел отступила на несколько шагов от сцены, её взгляд случайно встретился с пустыми глазами девочки. Женщина вскрикнула, нежить не могла испытывать страх, и всё же именно он сковал её и не позволял двигаться, а сцена медленно направила ладонь на сютел. «Стой! Я!» Она не смогла договорить до конца. Белое пламя у ног женщины обволокло её полностью. Она даже не вскрикнула. Белая пламя растворилась, а женщина стала абсолютно безразлична. Раздался лишь тонкий стон, изданный слугой в присутствии повелителя, жёлтый туман исчез и больше уже не появлялся. Вот и вся Силы Вайта были истощены, и она превратилась в обычного зомби. Что мне с этим делать? Мне придётся разрубить Сену. Роран понимал, что их враг сейчас высшая нежить, король безжизненных. И всё же это была Сена... и он не был уверен, сможет ли её убить. «Если можешь, я бы хотела, чтобы ты её разрубил, но это король безжизненных. У него магическая и физическая защита. К тому же вокруг его тела поле истощающее энергию. Если его разрезать... А, нет, это...» Лепис начала давать инструкции, но так и не договорила, ведь ставшая зомби Сетелу чуяла живых и теперь направлялась к ним. Она протянула руки, желая схватить... А Рорен взмахнул мечом, нанёс удар в плечо и разрубил женщину пополам. «Чёрт! Сюда смотрит!» Его действия привлекли внимание сцены, мутные глаза смотрели на них, а рука, обратившаясь у Телла в зомби, была направлена на Рорена. Мужчина понимал, если его охватит это белое пламя, он тоже станет зомби, так что тут же начал уходить. Понимая, что и она может стать целью, Ляпис отпрыгнула в противоположную сторону от Рорена. Проклятое пламя! «Проклятое пламя!» Белое пламя охватило землю, где стоял мужчина. Оно вспыхнуло лишь на миг и, не захватив свою цель, тут же исчезло. Сэнна медленно повернулась над алтарём и стала преследовать взглядом убегающего Рорана. Мужчина понимал, что если остановится, белое пламя поглотит его, потому и не останавливался, и отскакивая то влево, то вправо, он сокращал расстояние между собой и Сэнной. Она тоже поняла, что он делает, потому с её губ теперь сорвались другие слова. Развивающееся пламя. «Развивающееся пламя!» Она взмахнула рукой, и за Рореном последовало пламя, напоминавшее раскрытый веер. Он тут же отскочил назад, тем самым увеличив разрыв. «Не подойти! Так мне её не разрубить!» «А бросить в неё нечего?» «Всё на зомби потратил!» «Хм, заблудшие! Вернитесь туда, где вам должно быть! Отвращение нежити Лепис использовал заклинание очищения, Тело сына окутал мягкий свет и тут же исчез. Не испытавшая никакой боли девочка даже не взглянула на Ляпис, а продолжила смотреть на на который изменил траекторию движения и снова начал приближаться. «У неё сопротивление. Для неё это не страшнее укуса комара». «Может, просто у тебя веры мало?» «Если есть знакомый священник, способный победить короля безжизненных, ты не стесняйся и пригласи его к нам сюда!» Прокричала Лепис и сразу отпрыгнула, ведь это место заволокло белым огнём. Сана не смотрела на неё, но знала о её существовании. Наблюдая за рораном, девочка пыталась атаковать Лепис, но девушка была не так проста. Алый камень, поразди врага. Огненный шар. Уклоняясь Лепис использовала магию, с кончика её пальца сорвалось четыре огненных снаряда, и все они направились в лицо Сана. Человек бы после такого очень серьёзно пострадал. но после взрыва на сцене не появилась ни единой царапины, а Лепис лишь цокнула языком. простые магией её даже не ранить. Увидев в девушке препятствие, Сэн оторвала взгляд от Рорена и посмотрела на Лепис. Медленно она направляла ладонь на девушку, а та, глядя на стоявшую, Сэну опустила голову. «Уверена? Точно стоит отводить от него взгляд?» И стоило ей отвести взгляд, ророн не упустил этот момент. Пока девочка целилась в Лепис, До этого он лишь уклонялся, а теперь прямым уходом направлялся к сцене. «Сама виновата!» Рорен взмахнул своим огромным мечом, однако не смог попасть по сцене. Она раскрыла атаку мужчины, потому спрыгнула с алтаря и использовала проклятое племя так что Рорен лишь зацепил платье и уничтожил алтарь. «Лепес!» Рорен ударил теперь уже снизу вверх, но сена продолжала уклоняться. И как только девочка отскочила... И мужчина понял, что не смог разрубить её, он увидел свою подругу, окутанную белым пламенем, и вскрикнул. «Всё хорошо. Один такой удар я перенесу». Пламя потухло, и хотя Лепис тяжело дышала, но нежитью не стало и даже смогла ответить Рорану. Вайт ухватила и одного попадания, и всё же Роран понимал, что она может выдержать куда больше, чем простая нежить, и продолжила атаковать огромным мечом, не позволяя противнику сбежать. «Господин Роран, будь осторожен! Королю Безжизненных не надо читать заклинания, чтобы активировать магию!» «Будто сейчас можно быть неосторожным!» Прямо перед атакой Сэна направляла свою руку, хотя, по словам Лепис, это было ни к чему. И если бы девочка поняла свою ошибку, её нападение нельзя было бы просчитать. Хотя было непросто. Сложно было поверить, что у Сэна мог быть боевой опыт, и всё же Рорана раздражала, что у неё получилось уклоняться от всех его ударов. У короля безжизненных и физические способности были выдающимися. Она словно ускользала ото всех ударов, ощущение было таким, точно пытался сражаться с дымом. Роран чувствовал, как начало расти раздражение. «Господин раран целься сюда!» услышала он слова Лепис. Не прекращая атаковать, он посмотрел на девушку, и то указала ему на грудь. «Туда, откуда исходит свет! У обычного короля безжизненных такого нет! Не знаю, что будет!» но думаю, что лучше целиться туда. Там должен быть повелевающий смертью драгоценный камень, который дал он. Пусть и слабо, но он сиял. Хотя Роран сомневался в указанной цели, да только услышавший девушку король без жизненных сразу стал прикрывать грудь, чем поставил всё на свои места. Будто я видел обычных королей безжизненных. Но после такого, похоже, стоит послушать лепис. Король без жизненных ничего ему не ответил. Вместо этого, продолжая закрывать рукой светящуюся грудь, он посмотрел на Рорана мутным взглядом и заревел. Хотелось заткнуть уши, но тогда он не сможет атаковать, и у короля безжизненных появится время на передышку. Потому Роран решил, что будет терпеть атаковать дальше, но тут на его ноги и державшей огромный меч руки накатила ужасная усталость. «Господин Роран, король безжизненных начал усиливать своё истощение энергии! Если не поспешишь, защита рухнет!» То есть времени не осталось. Ему пока так и не удалось попасть по противнику, и при том, что теперь время было ограничено, а бить надо лишь в одну точку, Роран растерял все преимущества. Он начал готовиться к тому, что сам уже не сможет стоять после удара, и тут услышал где-то в своей голове щелчок.